Эпилог. После суда пироманта отправили в заключение на подземные рудники. Огненные тролли, лишившись предводителя, растеряли энтузиазм и были подвергнуты магической обработке, после которой были отправлены обратно в Южные Земли под ответственность главы магов огненного клана. Он, как выяснилось, был даже не в курсе переворота, который готовился прямо у него под носом. Я сидела на балконе и перелистывала фолиант по истории Ландагора и всего Алмазного королевства. Как оказалось, наверстывать мне еще прилично, но я постараюсь. Дверь на балкон с тихим щелканьем открылась. Я ощутила на плечах теплые заботливые руки. — Ты готова? — спросил майор Мак. После чудесного возвращения к жизни он стал гораздо приветливее, будто лед, которым было сковано его сердце, растаял, и теперь оно бьется в унисон с моим. «Я хотела дочитать главу», — ответила я, прикасаясь к его пальцам. «Дочитаешь вечером», — предложил Рафаэль. «Ты же любишь читать в постели?» Я только засмеялась. «Когда я пытаюсь читать в постели, ты мне этого не даешь». «Ну...» — задумчиво протянул майор Мак. «Ничего не могу с собой поделать. Слишком долго ты мучила меня отказами». «Я?» — удивилась я. «Да я же просто не предполагала, что мы созданы друг для друга». Майор Мак пожал плечами. Никто не предполагал. Но я держался, как мог. «Держался?» — засмеялась я, поднимаясь, кладя фолиант на кресло. «То есть твою драку с Айсом надо считать проявлением сдержанности и смирения?» «Ну, кто же знал, что он твой брат?» — развел руками Рафаэль. «Действительно!» — хмыкнула я и пошла в комнату за накидкой, поскольку вечерами уже прохладно. «То, что Айстариан, мой двоюродный брат, для всех нас оказалось новостью. Он долго объяснял, как так вышло». Особенно хмурился Рафаэль. Он ведь не без оснований полагал, что между мной и Айсом что-то есть. И что-то действительно было, но вовсе не то, что предполагает Рафаэль. Я даже не думала, что он может быть таким ревнивым. Хотя чего ожидала после сцены в дилижансе. И когда после всего случившегося Айс пришел сюда, майор Мак долго не хотел его пускать ко мне. В конце концов я сама спустилась в гостиную, откуда слышался разговор на повышенных тонах. Рафаэль угрожал Айсу увольнением, если тот от меня не отстанет. А Айс все пытался ему что-то объяснить. Я видела это, пока шла вниз по ступенькам. И когда он заметил меня, больше терпеть уже не мог. «Да она моя сестра!» — выдохнул он обличающе. И тогда мы все замерли. Рафаэль от недоверия, а я от изумления. В то, что я неожиданно обрела новую работу, силу, любимого, да еще и семью, поверить было сложно... «Но как же это грело душу!» «Сестра?» — не поверила я и, спустившись, остановилась возле обоих. Тогда Айс стал объяснять. «Да», кивая и поглядывая на майор-мага, который все еще угрожающе на него смотрит, двоюродная, по линии тетки, точнее, по линии ее брата, то есть моего дяди. Это звучало невероятно, я спросила. «Но почему ты не сказал сразу?» «Потому что сам не был уверен», — ответил он. «Ты ведь переместилась из другого мира». О том, что ты моя двоюродная сестра, я узнал от тетки, когда она после магического обряда была не в меру разговорчива. Первая жена дяди полюбила другого, и они разошлись. От их брака родилась Сириана Шайн. Но я не знал, являешься ли ты технически моей сестрой после переноса из другого мира. Поэтому долго медлил. В конце концов обратился к Аракулу. Майор Мак выдохнул, сверкнул глазами. — Ты без разрешения ездил к Аракулу? Я положила ладонь ему на локоть. Майор Мак моментально успокоился, хотя на Айса продолжал смотреть строго. Айс согласился. «Да, у меня не было другого выбора. Оракул мне объяснила, что перенос сознания одного и того же человека между альтернативными мирами не меняет его сути. Это все тот же человек, но с другой, эм, как она выразилась, с другой веткой развития. Так что, когда я убедился в истинности нашего родства, я готов был сказать... Но потом приехал король, затем майор Мак накинулся на меня в дилижансе, а потом вторжение. Не до того как-то было. В тот день я слушала Айса с открытым ртом, а в груди растекалось теплое, доселе неизвестное чувство того, что теперь у меня есть семья, теперь я дома. Рафаэль подошел сзади и положил ладони мне на плечи. От них разлилось уютное тепло. «Ты задумалась», — сказал он. «О чем?» «О моей новой жизни», — честно ответила я. «Она тебе понравится», — пообещал Рафаэль. «Сегодня ледяной владыка официально дарует тебе звание жителя Алмазного королевства Илландогора. А с твоей магией света, которая способна исцелять и возвращать к жизни, работать в магистрариуме тебе не обязательно. Новость о белой целительнице уже разнеслась по всем городам». Я усмехнулась. «Не боишься, что у меня на тебя будет мало времени?» «О нет, милая», — улыбнулся Рафаэль, — «не боюсь. У нас будет столько свободного времени, сколько мы захотим». «У нас троих». И спустив ладони мне на живот, он поцеловал меня с такой нежностью, что я засветилась. Никогда еще я не чувствовала себя на своем месте больше, чем сейчас. Я Ириана Шайн, маг-инспектор третьего ранга, белая целительница и невеста Рафаэля Сантана, моего избранного и моей истинной пары. И я дома».